с о в о д е в я т н а д ц а т а В конце туннеля. В небольшом, замкнутом, автономном мире, где все знают друг друга, неожиданная встреча с совершенно новым человеком просто потрясает. Хейвуд Флойд не спеша плыл по коридору, направляясь в комнату отдыха, когда с ним произошло именно это — п о л н о е и з у м л е н и е он уставился на незнакомца, не понимая, как это удалось Зайцу скрываться столь длительное время. Тот ответил ему взглядом, исполненным смущения и бравады, ожидая, по-видимому, что Флойд заговорит первым. — Ну, Виктор, — произнес наконец Флойд, — извини, не сразу тебя узнал. Итак, ты принес высшую жертву на алтарь науки, или, вернее сказать, своим почитателям. в ы сердито ответил Уиллис, «мне кое-как удалось втиснуться в самый большой шлем, но проклятая щетина шуршала так, что никто не разобрал ни единого слова». «Когда ты собираешься наружу?» «Да вот жду возвращения Клиффа. Он пошел с б и л ы м Чантом исследовать пещеру». Первые зонды, облетевшие комету в 1986 году, — Передали информацию, которая позволяла предположить, что плотность кометы з а м е т н о меньше плотности воды. Это могло значить, что комета либо сложена из очень пористого вещества, либо пронизана множеством пещер. И то, и другое подтвердилось. Сначала капитан Смит, как всегда осторожный, категорически запретил исследование пещер. Он сдался лишь после того, как доктор Пендрил напомнил ему, что доктор ч а н д его Пендрилу старший помощник, опытный спелеолог. Мало того, это было одной из причин, по которой его включили в состав исследовательской группы. «Обвал при такой незначительной силе тяжести невозможен», убеждал Пендрил все еще сопротивляющегося капитана. «Опасности быть похороненным в пещере никакой». «А как насчет опасности заблудиться?» «Чант воспримет такой вопрос, как личное оскорбление. Он забирался на 20 километров вглубь мамонтовой пещеры. К тому же за ним будет тянуться страховочный трос». «А как со связью?» «В тросе находится световод. Да и радиосвязь со скафандром будет действовать, наверное, почти все время». «Хм, а какую пещеру он выбрал?» «Лучше всего спуститься в бездействующий гейзер у подножия Этны-младшей. Он не действует по крайней мере тысячу лет». «Будем надеяться, что подождет еще пару дней». «Ну хорошо, кто пойдет с ним?» Клифф Гринберг вызвался помочь. На Багамских островах он увлекался исследованием подводных пещер. «Я тоже однажды попробовал. Этого было достаточно». п е р е д а т ь к л и ф у что я не имею права рисковать его жизнью, он слишком ценен. Не возражаю, чтобы он вошел в пещеру, но попросите его оставаться в пределах видимости от входа. Если контакт с ш а н т о м будет утерян, запрещаю т е на помощь без особого разрешения». «Которое», — добавил про себя капитан, — «он вряд ли получит». Доктор Чант слышал все старые шутки относительно материнского чрева, куда стремятся укрыться спелеологи, и был готов опровергнуть их. «Это, знаете ли, чертовски шумное место. Разные там стуки, вурчания, б у л ь к а н ь е утверждал он. «Но я люблю пещеры за то, что там с покойно и не ощущается т е ч е н и е времени. Стоишь себе внутри...» и видишь, что за последние сто тысяч лет здесь ничего не изменилось, разве сталактит стали чуть толще. Но теперь, продвигаясь всё глубже внутрь кометы Галлея и разматывая за собой тонкий, но невероятно прочный трос, соединяющий его с Клиффордом Гринбергом, он понял, что это больше не соответствует действительности. У него ещё не было научного обоснования, Но инстинкт геолога настойчиво подсказывал ему, что этот подземный мир по временным масштабам Вселенной появился на свет лишь вчера. Многие человеческие города были старше. Туннель, по которому он скользил длинными пологими скачками, составлял примерно 4 метра в диаметре. Ощущение невесомости оживляло в памяти яркие воспоминания о подводных пещерах на Земле. Незначительная сила тяжести еще больше усиливала эту иллюзию. Казалось, он взял с собой чуть больше балласта, чем требовалось, и потому всякий раз медленно опускался вниз. И лишь отсутствие сопротивления напоминало, что он движется не в воде, а в пустоте космического пространства. «Ты вот-вот исчезнешь из поля зрения», — донесся голос Гринберга, стоявшего в подземном коридоре метрах в п я т и с я т и от входа, и соединённого с чантом страховочным тросом. «Радиосвязь действует превосходно. Какой там у тебя пейзаж?» «Трудно сказать. Не могу идентифицировать окружающие формации. Нет подходящих слов для их описания. Это не скальные образования, они рассыпаются в пыль при малейшем прикосновении. Такое впечатление, будто я нахожусь внутри огромной головки швейцарского сыра». Ты считаешь, они органического происхождения? Ну да, разумеется, к жизни они не имеют никакого отношения, просто это идеальное сырьё для неё. Самые разнообразные углеводороды. Химики будут в восторге от образцов. Ты всё ещё видишь меня? Только свечение твоего фонарика, да и оно становится всё слабее. Ага, вот тут настоящий скальный грунт. «Странно, как он здесь оказался. Наверное, интрузия?» «Наконец-то я напал на золотую жилу!» «Шутишь!» На Старом Западе многие попадались на эту приманку. Между прочим, железный перит. Конечно, это обычное явление на внешних спутниках. Только не спрашивай меня, как он оказался на комете. «Визуальный контакт утерян. Ты углубился в пещеру на 200 метров». Прохожу через характерный слой, похоже на осколки метеорита. Когда-то здесь произошли потрясающие вещи. Надеюсь, удастся определить возраст. Здорово! Не кричи так. Извини, у меня дух захватило. Впереди огромный зал. Вот уж чего не ожидал. Подожди немного, я обведу его лучом. И так он почти сферической формы. Тридцать или сорок метров поперечнике. и Комета г а л е я полна сюрпризов. Кругом сталактиты и сталагмиты. А ч т о ж тут удивительного? Здесь нет свободной воды. И, конечно, нет известняковых пород. Вдобавок такая малая сила тяжести. Кажется, это что-то похожее на воск. Минутку, я сниму на видеоплёнку. Фантастические формы. Что-то вроде оплавленной свечи. Э, странно. «Ну, что там?» Голос доктора Чанга внезапно изменился, и Гринберг сразу заметил это. «Часть сталактитов обломана, лежат на полу пещеры. Будто на них...» «Да продолжай, не томи!» «Будто на них что-то натолкнулось». «Ты с ума сошел? Может быть, сильное сотрясение?» «Здесь не бывает мощных сотрясений». Только микросейсмы от действия гейзеров. Возможно, когда-то случился большой прорыв. Но и то несколько веков назад. Упавшие сталактиты покрыты плёнкой этого воскоподобного вещества толщиной в несколько миллиметров. Доктор Чант медленно приходил в себя. Он не был слишком впечатлительным. Сам процесс обследования пещер быстро устраняет таких. но охватившее его ощущение пробудило тревожные воспоминания, а эти упавшие сталактиты уж очень похожи на прутья клетки, сломанные каким-то чудовищем, пытавшимся вырваться на волю. Разумеется, это было абсурдным, но доктор Чант знал, что нельзя игнорировать предчувствие опасности, пренебрегать даже самыми малозаметными признаками надвигающейся угрозы, до тех пор, пока не будет выяснена их причина. Уже не раз подобная осторожность спасала ему жизнь. Он не уйдет из этого зала, пока не узнает, чем вызвано такое ощущение. Он честно признавал, что чувство, овладевшее им, — ничто иное, как страх. «Билл, у тебя все в порядке. Что происходит?» «Занимаюсь видеосъемкой». Некоторые формы напоминают индийские храмовые скульптуры, почти эротические. Он заставил себя не думать об угрожающей опасности. Будь что будет, чисто механические движения, связанные со сбором образцов и видеосъемкой, занимали почти все его внимание. В здоровом страхе, напоминал он себе, нет ничего противоестественного. Лишь когда страх перерастает в панику, он становится смертельно опасным. Чант впадал в панику дважды, однажды на горном склоне и однажды под водой, и до сих пор не мог вспомнить без содрогания холодные и влажные прикосновения ужаса. Но теперь, к счастью, он был далек от такого состояния по причине, кажущейся ему, хотя он и не осознавал этого полностью, странно успокаивающей. Во всей ситуации было что-то комическое. Наконец он рассмеялся. Нет, это был не истерический смех, он смеялся от облегчения. «Ты когда-нибудь смотрел старые фильмы о «Звёздных войнах»?» — спросил он Гринберга. Ну, «Конечно, много раз». «Я только сейчас понял, что меня так беспокоило». «Помнишь то место, где к о с м и ч е с к и й корабли Люка н ы р я е т на астероид и с т а л к и в а е т с я с гигантским змееподобным существом, скрывающимся в его пещерах?» «Это был не корабль Люка, а тысячелетний сокол Хана Солу. Меня всегда приводило в недоумение, чем питается несчастное чудовище. Наверное, оно ужасно голодало, поджидая, пока не свалится из космоса лакомый кусочек. Принцессы Леи ему и на зуб не хватит». «Не согласен быть даже такой закоской», ответил доктор Чант, совсем успокоившись. «Пусть на комете и существует жизнь. Это было бы великолепно, но цепь питания слишком уж коротка. Если здесь есть что-то, размером превышающей мышь, я буду невероятно удивлён. Скорее, что-нибудь похожее на грибы». «Ладно, за дело. Куда бы пойти дальше? На той стороне два туннеля. Тот, что справа пошире. «Попробую сначала туда». «Сколько ещё у тебя страховочного троса?» «Не меньше полукилометра. Но я пошёл. Достиг середины зала. Чёрт, отскочил от стенки. Схватился руками. Буду двигаться головой вперёд. Гладкие стены. Для разнообразия н а с т о я щ и я скала. Очень жаль». «Что случилось?» «Масса сталактитов, слишком близко один к другому, чтобы протиснуться между ними. И они такие толстые, что расчистить дорогу можно только взрывами. Это было бы очень обидно. Поразительные краски. Впервые вижу здесь на комете настоящие зелёные и синие цвета. Подожди, я сниму их на видеоплёнку». Доктор Чант упер со спиной в стену туннеля и нацелил камеру. Пальцем в перчатке хотел нажать кнопку яркого освещения, но промахнулся и случайно выключил освещение совсем. «Что за вшивая конструкция?» — пробормотал он. «Уже третий раз». Он не исправил свою ошибку сразу, так как всегда испытывал наслаждение от тишины и тьмы, какие могут быть только в самых глубоких пещерах. Лишь едва слышные звуки, которые издавала аппаратура жизнеобеспечения, нарушали полную тишину. Но что это? За чистоколом сталактитов, преградивших путь, Чант увидел едва заметное свечение, похожее на приближающийся рассвет. По мере того, как глаза привыкали к темноте, свечение становилось всё ярче, и он начал различать зелёные тона. Вот уже проступили очертания сталактитовой перегородки, «Что же всё-таки у тебя происходит?» В голосе Гринберга звучала тревога. «Ничего. Просто наблюдаю». И размышляю, мог бы добавить он. Существует четыре возможных объяснения. Через какой-нибудь естественный канал, ледяной, кристаллический, какой-нибудь ещё, мог проникать солнечный свет. На такую глубину... Вряд ли. Радиоактивность. Он не взял с собой счётчик Гейгера. На комете практически не было тяжёлых элементов. Но всё-таки можно вернуться и проверить. Какой-нибудь фосфорисирующий минерал. Это казалось ему самым вероятным. Но нельзя было исключить и четвёртой возможности. Самой маловероятной и самой захватывающей из всех. Доктор Чант навсегда запомнил ту безлунную и безлюциферную ночь на берегу Индийского океана, когда он прогуливался по песчаному пляжу под небосводом, усеянным сверкающими звездами. Море было спокойно, но время от времени ленивая волна разбивалась у его ног и взрывалась яркой вспышкой. Он вошел в мелководье. До сих пор он помнит л а с к о в ы е п р и к о с н о в е н и я воды к л о д ы ш к а м как в теплой ванне. и при каждом шаге наблюдал взрыв света. Ему даже удавалось вызвать вспышку, хлопая в ладоши у поверхности воды. Разве не могли такие люминицирующие организмы развиться в сердце кометы Галлея? Ему так хотелось этого. Жаль, конечно, по-варварски обращаться с таким изысканным шедевром естественного происхождения, как этот, освещенный сзади, Перегородка напоминала алтарь, виденный им однажды в каком-то соборе. Но всё же придётся сходить за взрывчаткой. А пока надо обследовать второй туннель. «По этому коридору дальше идти нельзя», — сообщил он Гринбергу. И «Я решил заглянуть во второй. Возвращаясь к развилке, ставлю барабан на сматывание троса». Он ничего не сказал о таинственном свечении, исчезнувшем, как только он снова включил лампу. Гринберг не сразу ответил «Странно, возможно, он говорит с к о р а б л е м Это не встревожило ч а н а Он решил повторить вызов, как только отправиться в путь. Повторять не потребовалось. Гринберг отозвался. «Отлично, Клифф. На мгновение мне показалось, что я потерял связь с тобой. Возвращаюсь в зал». «Пройду оттуда во второй туннель. Надеюсь, там не будет никаких препятствий». На этот раз Гринберг ответил немедленно. «Извини, б и л возвращаемся на корабль. Срочный вызов. Нет-нет, с «Юниверсом» всё в порядке. Возможно, придётся немедленно лететь на Землю». Только через несколько недель доктор ч а н д нашёл вполне правдоподобное объяснение сломанным сталактитом. По мере того, как при каждом прохождении через перигелий из ядра кометы выбрасывалось её вещество, постоянно менялось и распределение массы. Таким образом, через каждые несколько тысяч лет вращение кометного ядра становилось неравномерным, и направление оси резко менялось, подобно волчку, готовящемуся упасть, когда он теряет энергию. При этом возникала комета трясения, достигавшая значительной мощности, до пяти баллов по шкале Рихтера. Но ч а н д так и не сумел разгадать тайну фосфорисирующего свечения. И хотя драматические события, которые уже начали разворачиваться, быстро отодвинули эту проблему на задний план, ощущение упущенной возможности так и не покидало его до самой смерти. Несмотря на то, что временами искушение рассказать о случившемся коллегам было очень сильным, он не обмолвился ни единым словом. Однако записал все, что видел, и оставил запечатанный пакет для следующей экспедиции с припиской «Вскрыть в 2133 году».